Глава пятнадцатая. Репетиция Сонечки и Казановы была назначена на четыре. Было достаточно времени, чтобы выспаться. Аля приняла душ, расстелила постель. Ночь она провела бурно, да и выпила все-таки, поэтому не сомневалась, что уснет мгновенно. Но сна не было и помину, как будто она напилась крепчайшего кофе. Аля ворочалась на постели, глядя, как синий утренний свет за окном постепенно разбавляется светом дневным. Ветерок врывался в открытую форточку, разгоняя сон. Она встала, захлопнула форточку, закрыла глаза. Сна не было по-прежнему. Мешала неясная тревога. Аля не понимала, с чем она связана. Ее мысли об Илье были ясными и спокойными. Да их почти не было мыслей. Все ведь и так понятно. О чем же еще размышлять? Все оказалось именно так, как она и предполагала. Личная жизнь сегодня не преподнесла ей сюрприза и едва ли преподнесет в дальнейшем. Существует железная логика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 Он никогда первым не клал трубку, как будто ожидал, что она в последнюю секунду скажет еще что-то, может быть, самое важное. Ну вот и все, — подумала она. И хорошо. В театр Аля пришла в том обостренном состоянии, которое бывает, когда не поспишь ночь, не выспишься и днем, перенервничаешь,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 ни людей над гробом. Есть только твои слова о смерти. Ты погружена в уже совершившееся событие. Ты изнутри о нем рассказываешь. Понимаешь, Аля? Аля кивнула. Она действительно понимала, о чем он говорит, но опять одно дело понимать... Она вдруг вспомнила слова Ильи о ее здоровом взгляде на жизнь. Наверное, он был прав. Смерть, самоубийство, которое всю жизнь преследовало Цветаеву, это было для Али непредставимо. Она шарахалась от мыслей о смерти, но не из-за суеверия, не из-за малодушия, а вот именно из-за полного непонимания. И теперь предстояло это играть. Как? Произнося монолог в первый раз,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 Ты о руках Стаховича говоришь, о петле. Положи руки на свое горло. О висках. Притронься к вискам. Здесь тебе мало говорить. Покажи. Аля почувствовала, что дрожь, которая давно уже пробегала по всему ее телу, как по дереву во время грозы, становится совершенно невыносимой, разрывает ее. Она поняла, о чем он говорит. Она должна была не просто рассказать о смерти, но примерить ее на себя. Марина делала это постоянно. Она чувствовала силу и власть неизбежности над всей своей жизнью, над каждым ее эпизодом. «Розы кончились», — закладывал из гординного шнура петлю Одним дыханием выговорила Аля, положив руки себе на горло, и продолжала. Голова в тяжелом великолепии, веки занавеса, кончено, спущено. Если есть страдания, то в висках, остальное — покой. Она говорила дальше, дальше, чувствуя, как нарастает ее голос, как исчезают из него разнообразные, но сейчас ненужные тона, и остается единственный тон — предчувствие неизбежности, понимание её и готовность принять все, что готовит жизнь. К тому мгновению, когда должны были прозвучать заключительные слова монолога, тело ее звенело, как струна. Вся она была устремлена в ту даль, где все неведомо, мощно и потому желанно. С каждым уходящим,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 али не слышала собственного голоса. «Я все поняла, Павел Матвеевич. Больше повторять сегодня не будем», — сказал он уже спокойнее, всмотревшись в ее лицо. «Ты не забудь только». «Не забуду», — покачала она головой. «Как она могла забыть? Может быть, действительно весь ее мир ограничился стенами театра, сцены?» но в этом мире происходили события, способные перевернуть целую жизнь. Ничто не заставило бы ее забыть то, что она пережила в эти минуты. Страшное дыхание смерти, которое она чувствовала на своем лице, и уверенность в том, что в жизни нет места мелким чувствам. Аля вышла из театра в том душевном состоянии,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 Может быть, просто потому, что недавно наполнилась сталой водой. Сейчас, в вечернем свете, не виден был на ее поверхности ни сор, ни бензиновые разводы, только суровая гладь воды, сжатой каменными берегами. Рома стоял у парапета, еще не видя ее.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 Все убыстряя шаг.